Глава 26 Я спала слишком крепко. Чувство такое, что я отдавила себе правое полушарие мозга. Сажусь в кровати. На улице почти стемнело. Проверяю телефон на часах восьмой час. Живот громко урчит. Наверное, меня разбудил голод. За весь день мне никто не звонил и не писал. Еще целых 14 часов до нашей встречи. Я подбираю с пола рюкзак Самсона. Вытряхиваю его содержимое на кровать и начинаю перебирать вещи. А ведь это в буквальном смысле все, что у него есть. Две пары шорт, две футболки с логотипом Hispanic. Один такой же комплект был на Самсоне, когда его арестовали. Получается, у него всего три смены одежды? Я замечала, что он носит одни и те же футболки, но списывала это на желание поддержать Маркуса. Ему, наверное, приходилось часто их стирать, чтобы никто ничего не заметил. Косметичка с туалетными принадлежностями, зубная паста, щетка, дезодорант, кусачки для ногтей. Бумажника нет. Он в самом деле потерял бумажник перед нашим походом в статусалон, салон Или у него никогда бумажника не было? Скорее, второе. Если Самсон живет сам по себе с тех пор, как умер отец, то вряд ли он мог получить водительские права. Так много вопросов в голове. Завтра мы увидимся, но на все Самсон не успеет ответить при всем желании. Нахожу на дне рюкзака маленький полиэтиленовый пакет с застежкой зиплоком Внутри какие-то сложенные пополам, пожелтевшие от времени листы бумаги. Я открываю пакет, достаю один листок и разворачиваю. «Дитя». «Он, как я, не немыт. не мыт. Так мал, а уже так устал, так сердит. Он на море волком глядит и свободой по горло сыт». Рейк Беннет, 13 ноября 2007 года. Самсон упоминал, что Рейк писал стихи. «Я смотрю на эти строки и пытаюсь понять, о чем и о ком они». А Самсони. Значит, в пакете заметки и стихи его отца. В 2007 за год до урагана Айк, Самсона было около 12. Свободой по горло сыт. Как это понимать? Рейку казалось, что его сын устал от привольной жизни в море. Достаю из пакета остальные листки с твердым намерением прочитать все до последней строчки. Эти стихотворения были написаны за год-два до «Урагана», а их автор — отец Самсона. «Она есть. Когда ты появился на свет, появилась на свет и твоя мать. Покуда есть ты, есть и она. Рейк Беннет, 30 августа 2006 года. Ее нет». Я встретил твою маму, когда она стояла у воды, ступни зарыв в песок. Я жалею, что не набрал того песка, не запасся им впрок. Теперь гадаю, есть ли среди мириады песчинок вокруг хоть талика тех, по которым она ступала. Или все их давно смыло в ту воду, что ноги ее омывало. Рейк Беннет, 16 июля 2007 года. Дорогой Шон, каждое дитя рано или поздно мечтает увидеть другие края. И потому я решил, пусть твоим домом будет лодка. Но, боюсь, ты сбежишь и из этого дома вскоре. Если так, это моя вина. Ведь я убежден, что когда человек говорит «мне надо домой», он должен думать о море. Рейк Беннет, 3 января 2008 года. В пакете по меньшей мере двадцать стихотворений и писем. Лишь некоторые из них адресованы сыну, однако из прочитанного у меня сложилось впечатление, что Самсон не врал мне о Рейке. Тот действительно жил в море. Вот только Самсон умолчал, что жил там вместе с ним.